Параграф 6. Экономика и социальные отношения в персидской державе в VI-IV веках до нашей эры. Основной отраслью производства в большинстве областей персидской державы было сельское хозяйство. В Египте и Вавилонии чаще всего сеяли ячмень, значительно реже пшеницу, которая была главным продуктом питания в Палестине. В Персии и Сирии вырабатывались лучшие сорта вин. Во многих областях державы было развито скотоводство. Мидия и Армения славились своими конями. В восточных областях Ирана скотоводство было кочевым. В Египте и Вавилонии большую роль играло искусственное орошение. Крупные каналы существовали и в Средней Азии. Что касается собственной Персии, в некоторых ее районах также были сооружены каналы, в частности для снабжения водой равнин, окружающих Персеполь. По мере захвата все новых и новых стран, Персидские цари отбирали у покоренного населения самые плодородные земли. Их раздавали большими поместьями в полновластное и наследственное владение членам царской семьи, представителям персидской знати, крупным чиновникам и так далее, освобождая от уплаты государственных податей. Яркое представление о хозяйствах такого типа дают письма египетского сатрапа Аршама и других знатных персидских вельмож к своим управляющим. Эти письма большей частью являются инструкциями об управлении имениями. Аршама имел крупные земельные владения не только по всему Египту, но и в шести различных странах на пути Иисус в Египет. Он также владел полем в окрестностях Непура в Вавилонии, где у него были и большие стада мелкого скота, сдававшегося в наем. Так в 413 году до нашей эры в течение пяти дней он отдал через своего управляющего в наем различным пастухам 2381 голову мелкого рогатого скота, а в 403 году до нашей эры за один день 1333 головы овец и коз. Персы чувствовали себя в Вавилонии настолько уверенно, что некие Богомери, сын Митридата, В 429 году до нашей эры, сдал в аренду одному жителю Непура сроком на 60 лет два обработанных зерновых поля. Одновременно он сдавал в аренду и жилые дома. Огромные земельные владения, иногда целые области, с правом передачи по наследству и освобождение от податей, получали и так называемые «благодетели царя», оказавшие последнему важные услуги. Они имели право суда над людьми, живущими в принадлежавших им областях. Владельцы крупных имений располагали собственным войском, судебно-административным управлением и целым штатом управляющих, Начальников сокровищниц, песцов, щитоводов и так далее. Крупные землевладельцы обычно жили в больших городах, в Вавилоне, Сузах и так далее. На доходы земельных владений, которые были в ведении их управляющих. Наконец, часть земель находилась в фактической собственности царя. И по сравнению с предшествующим периодом размеры царской земли резко увеличились. Эти земли обычно сдавались в аренду. Так, например, согласно контракту, составленному в 420 году до нашей эры, близ города Нипура, представитель дома Мурашу, занимавшегося деловыми операциями в южной и центральной Вавилонии, обратился к управляющему полями царя, расположенными по берегам нескольких каналов, с просьбой сдать ему в аренду сроком на три года одно поле. Арендатор обязался вносить ежегодно в качестве арендной платы 220 куру ячменя, около 33 тысяч литров, 20 куру пшеницы, 10 Куру Эмера, а также одного Быка и 10 Баранов. Кроме того, царю принадлежали многие крупные каналы, также обычно сдававшиеся в аренду. Страница 278. В окрестностях Непура царские каналы арендовал дом Мурашу, который, в свою очередь, отдавал их в субаренду коллективам мелких земледельцев. Персидским царям принадлежали крупный канал в Средней Азии, леса в Сирии, доходы от ловли рыбы в Меридовом озере в Египте, рудники, а также сады, парки и дворцы в различных частях государства. О размере царского хозяйства некоторые представления могут дать указания греческих источников о том, что в Персеполе ежедневно за счет царя питалось около 15 тысяч человек. Широко была распространена следующая система землепользования. Царь сажал на землю своих воинов, которые обрабатывали выделенные для них наделы коллективно, отбывали воинскую повинность и платили определенную денежную и натуральную подать. Эти наделы назывались наделами лука, лошади, колесницы и так далее. И их владельцы должны были нести военную повинность в качестве лучников, всадников и колесничих. В шестом начале пятого века до нашей эры экономическое положение владельцев этих наделов было устойчивым, так как завоевания продолжались, и поэтому цари заботились о своих воинах. Пока владельцы наделов воевали, земля обрабатывалась членами семьи. В тех случаях, когда государство не нуждалось в этих людях в качестве воинов, они должны были платить подати. Постепенно замена военной повинности уплатой податей стала обычной. Денежные подати особенно отрицательно сказывались на хозяйствах рядовых воинов. Для их уплаты приходилось прибегать к помощи ростовщиков. Многие кредиторы становились фактическими владельцами заложенных наделов посредством контрактов об усыновлении. Кроме того, наделы можно было сдавать в аренду, при условии, если владелец продолжал нести свои повинности. Размеры наделов постепенно уменьшались, так как они делились между наследниками, а это также вело к к разорению военных колонистов. Поэтому во второй половине V и в IV веке до нашей эры персидским царям приходилось полагаться в основном на наемников, а не на владельцев наделов. В некоторых областях персидской державы существовали высокоразвитые центры ремесленного производства. В Навкратисе, Египет, и Милете, Малая Азия, производили керамическую посуду, рассчитанную на экспорт. Египетские ремесленники вырабатывали тонкое полотно, пользовавшееся большим спросом в соседних странах. Финикийские ремесленники из Сидона, Тира и других городов изготовляли стекло, одежду и предметы роскоши, вавилонские ремесленники, шерстяную одежду для продажи как внутри страны, так и для международной торговли. Относительное политическое спокойствие, наступившее на Востоке в конце VI века до нашей эры хозяйственный расцвет, удобные морские пути, образцовое содержание старых караванных дорог и строительство новых, Развитие денежного обращения, а также оживленные контакты между представителями различных народов, все это способствовало развитию международной торговли в крупных для того времени масштабах. В Персидской державе было несколько важных караванных дорог, которые соединяли области, удаленные друг от друга на многие сотни километров. Одна такая дорога начиналась в Лидии, пересекала Малую Азию и продолжалась до Вавилона. Другая шла из Вавилона в Сузы и далее в Персеполь и Пасаргады. Большое значение имела также караванная дорога, соединявшая Вавилон с Экбатанами и продолжавшаяся далее до Бактрии и Индийских границ. После 518 года до нашей эры по распоряжению Дарии I был восстановлен канал от Нила до Суэца протяженности 84 км, существовавший еще при фараоне Нехо II, но ставший позднее несудоходным. Для развития торговых связей большое значение имела и экспедиция под руководством Скилака, который в 518 году до нашей эры по распоряжению Дария I проплыл вниз по реке Инд в Индийский океан и затем до Красного моря. Развитию торговли способствовали и различия в природе и климатических условиях стран, входивших в состав Персидской державы. Страница 279. Египет поставлял в греческие города зерно и полотно, покупая у них взамен вино и оливковое масло. Кроме того, он обеспечивал многие области золотом и слоновой костью. В Ливан экспортировал кедровое дерево. Из Малой Азии доставляли серебро, С Кипра медь, а из районов Верхнего Тигра – медь и известняк. Из Индии вывозили золото, слоновую кость и благовоние. Из Аравии – золото, из Согдианы – лазурит и сердолик, а из Хорезма – бирюзу. Из Бактрии – страны персидской державы. Поступало сибирское золото. Из Балканской Греции в страны Востока вывозили керамические изделия. Поставщиком хлеба, кроме Египта, являлась и Вавилония, которая, в свою очередь, покупала в Египте полотно, в Малой Азии железо и другие полезные ископаемые. Международная морская торговля в Персидской державе находилась главным образом в руках финикийских купцов. В экономике древних обществ большое значение имел труд рабов. В наиболее развитых областях персидской державы рабы наравне со скотом являлись главным предметом движимой собственности, их продавали, передавали по наследству, дарили и так далее. Большое число рабов использовалось для выполнения различных видов домашней работы, а также в сельском хозяйстве, в царских каменоломнях и на строительных работах. Среди рабов было также некоторое количество квалифицированных ремесленников, ткачей, сапожников, каменщиков и так далее. Рабы выступали против плохих жизненных условий несвоевременной выдачи пищи и так далее. Но об организованных массовых выступлениях рабов в странах персидской державы данных нет. Это объясняется отсутствием крупных хозяйств, основанных на рабском труде. Правда, храмы и крупные дельцы владели сотнями рабов. Но и в этих больших хозяйствах рабы чаще всего работали маленькими группами или в одиночку. Общее количество рабов военнопленных было довольно велико. Например, в Вавилонии продавали уведенных из Египта Бактрии и других стран рабов добычу лука, а в Египте были рабы ливийского и киликийского происхождения. В обширном царском хозяйстве в Иране были заняты работники, мужчины, женщины и подростки обоего пола, которые назывались Куртаж. Они работали круглый год партиями по несколько сот человек. Большинство Куртаж, находившихся в царской резиденции Персеполи, чаще всего было занято на строительных работах. Среди них имелись ремесленники всех специальностей – каменотесы, плотники, скульпторы, кузнецы, инкрустаторы и так далее Единовременно на строительных работах в Персеполе было занято не менее 4000 человек. Строительство этого города продолжалось около 50 лет. Среди Куртаж были также пастухи-овец, виноделы и пивовары. Большинство куртаж состояло из чужеземцев, египтян, сирийцев, вавилонян, корийцев и так далее, обращенных в рабство и насильственно угнанных в Персию. Но было и некоторое число людей из низов общества, работавших добровольно за плату. Часть куртаж являлась также подданными государства, которые в течение года отбывали повинность в царском хозяйстве. По существу, это были подневольные работники, близкие рабам. По сравнению с западными сатрапиями державы, рабство в Персии имело ряд своеобразных черт. Ко времени возникновения своего государства Персы знали только патриархальное рабство и труд рабов еще не имел серьезного экономического значения. В результате мировых завоеваний в Персии произошел скачок от примитивного патриархального рабства к интенсивному использованию труда чужеземных рабов в сельском хозяйстве и ремесле. Но широко применялся он только в царском хозяйстве и в имениях. Знать